Усидела. И тогда он во весь опор понесся с нею в лес. Ветки молодых сосенок и еле хлистали ее по лицу. Да-да! Хитрюга мчался таким диким галопом, что Рони в страхе закричала Помогите! Он меня убьет! Помогите! А Хитрюга просто обезумела. Он мчался вперед, словно спасал свою жизнь, и Рони понимала, что в любой момент он может скинуть ее на землю, и она сломает себе шею. Пирк на дикаре помчался за ними следом. Этот же ребенок не знал себе равных в беге. Он скоро догнал хитрюгу и перегнал его.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 С покинул его. Взмыленный он дрожал мелкой дрожью. И вот тогда Рони стала оглаживать его по спине, похлопывать ладонью. Ты молодец, молодец, хитрюга. Ты так быстро и замечательно скакала. Ты, ты, ты, ты, ты молодец, молодец, молодец. Но по-настоящему надо было тебя всыпать как следует. Просто чудо, что я осталась жива. Еще большее чудо, что мы едем верхом. Теперь оба эти негодяи знают, что от них требуется. Кого здесь надо слушаться? Неторопливой рысцой вернулись они к Лите, взяли надойное молоко и отпустили хитрюгу и дикаря отдохнуть и повезвиться, А сами пошли к пещере. Вик, по-моему, Лита теперь дает меньше молока, чем прежде. Скоро у нее совсем пропадет молоко. Она, видно, ждет нового же ребеночка. И мы снова будем пить одну родниковую воду. Да и хлеб у нас тоже скоро закончится. Мука, которую Рони принесла из дому, была на исходе. В последний раз.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 День, когда у них не стало хлеба и молока, наступил раньше, чем они ожидали. Теперь Рони выдаивала всего по нескольку капель. И всем своим поведением Лита явно давала понять, что доить ее больше не следует. И тогда Рони обхватила ее голову руками и заглянула ей в глаза. «Спасибо тебе, Лита».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 До концов Рони и Бирку ничего не оставалось. Как спрыгнуть на землю, отпустив лошадей на волю. Ведь без всадников, хитрюги и дикарю опасаться было нечего. Рони, прыгай! Слобные друды ненавидели и преследовали только людей. А обитатели леса не трогали. Но Рони и Бирку угрожала серьезная опасность. Они это прекрасно понимали и испугались не на шутку. Рони! Надо разбегаться в разные стороны, иначе она поймает нас! А? Они тут же разбежались в разные стороны, чтобы Друда не смогла поймать их обоих вместе. А она по глупости своей наверняка захочет схватить их одновременно. И в этой их уловке была единственная надежда на спасение. Пока злобная Друда гналась за Бирком, Рони успела спрятаться. А бирк.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 Бирк видел, как злобное друда взмыло ввысь и исчезло. Он подождал еще немного и убедился, что она не возвращается. И тогда позвал Рони. Рони, не бойся. Она улетела. Вылезай. Какое счастье! Она даже не успела нас царапнуть. А ведь могла бы унести в свое логово на вершине горы. И нам бы пришлось всю жизнь провести в заточении. Я знаю, в нашем лесу бояться нельзя. Но и я... труда кружит прямо у тебя над головой. И вот-вот коснется крыльями твоих ушей. И вправду становится как-то не по себе. О, уги дикаря, конечно же, и след простыл. Да. Теперь придется весь долгий обратный путь идти пешком.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 И с любопытством следят за ними из-за елок и валунов. А ведь все эти нечисти тут хорошо зимой. Живут себе припеваючи, не знаю, ни забот, ни печали. Сестра моя, не грусти, ведь сейчас лето. Да, Берг, я чувствую всем своим существом, что сейчас лето. Эти дни я буду помнить до тех пор, пока не умру.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 Эти дни, да, дни этого лета будут и во мне до конца моей жизни. Это я знаю. Наконец, Ронни и Бирк дошли из пещеры. На площадке перед входом сидел малыш Клип,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 Счастливо. Знатный вид отсюда. И река, и лес. Все как на ладони. Да-да, сразу видно. Ты пришел полюбоваться на реку и на лес? Да не. Лависа послала меня тебе хлеб принести. Вот тебе пять огромных, круглых хлебов. Бинк! гляди, хлеб! Хлеб! «У нас есть хлеб!» Рони взяла один каравай, уткнулась в него лицом, вдохнула его запах, и слезы выступили у нее на глазах. «Хлеб, лови, «Я и забыла, что на свете бывает такое чудо!» Рони отломила краюху и впилась в нее зубами. Она отломила кусок и бирку, Но он почему-то не взял. Стоял мрачный, молчал, а потом ушел в пещеру. Так Лаиса подумала, что у тебя уже нет хлеба. Такой замечательный этот хлеб. Хлеб Лависы. Рони все ела хлеб. Он казался ей божественно вкусным. И тут она остро почувствовала, что тоскует по Лависе. А откуда Лависа узнала, что я в медвежьей пещере? Да ты что? Ты что? Ты мать дурой считаешь, что ли? Ну, ну а где тебе еще быть? Он испытующе поглядел на нее. Вот она, их Рони, их красивая маленькая Рони, сидит здесь и уплетает хлеб, будто ей ничего в жизни больше и не надо. Теперь ему осталось только выполнить еще одно поручение. Лависа... Велел это сделать как-нибудь похитрее. И малыш Клип не знал, с чего начать, потому что особой хитростью он не отличался. Слушай, Рони, а ты домой и не собираешься? Ну, как вам там в замке живется? Да печально у нас в замке, Рони. Ну, Возвращайся-ка ты домой. Лависа послала тебя, чтобы ты это сказал. Да. да? Тяжело нам без тебя, Ронни. Но все только и ждут, чтобы ты вернулась домой. А Матис? Он тоже ждет, чтобы я вернулась домой? Да чертов бык! Ну, ну поймешь разве что у него на уме.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 В его присутствии не смеет назвать тебя по имени. Экая незадача. Вот выболтал то, о чем Лависа приказала молчать. Ты ловко ж, девчонка, все из меня вытянула. Да, Ронни, да все будет в порядке, если ты вернешься в замок. Нет, домой я не вернусь. Никогда. Расматис не считает меня своей дочкой, скажи ему это. Скажи так громко, чтобы все в замке услышали. Да больно надо. Да даже Лысый Пер не решится ему такое сказать. О, о. А как Лысый Пер ослабел за последнее время. Ужас. Ну да разве могло быть иначе при всех бедах, которые на нас это, обрушились? Мать и столько и делает, что орет на всех. Да, да, да кто б что не сказал, все не по нем. И с разбоем дело обстоит хуже некуда. А что, лес битком набит солдатней. Они тут на днях даже схватили ее. И, и Фокт посадил его в карцер. На хлеб и воду. А там в карцере уже сидели двое из шайки Борки. И, говорят, Фокт дал честное слово, что до конца этого года выловит всех разбойников из здешних лесов. И они, мол, понесут наказание по заслугам. А, а что это значит, наказание по заслугам? Ух, уж не надумал ли этот Фокт всех нас казнить?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 Пока окончательно не стемнело, ему до ночи велено было вернуться в замок, и он заранее боялся предстоящего разговора с Лависой, поэтому он еще раз решился попросить Рони: "Слушай, Рони, ну, ну возвращайся, как ты лучше домой. Ну сделай это для меня, очень тебя прошу. Ну, вернись, ну вернись, пожалуйста." Нет, малыш Клип, поблагодарил Авису за хлеб и поцелую ее тысячу раз. Ой, чуть не забыл. Я же ведь принес тебе еще соли. Ага, вот бы мне влетело, если бы я соль тебе забыл отдать. Моя мать обо всем подумала. Она знает, что нужно для жизни. Ну как она догадалась, что у нас осталось всего-навсего несколько крупинок соли? Ну, скажи. Да, наверное, любая мать может это почувствовать. Все они чувствуют, когда их ребенок нуждается в чем-то. Нет, не все. А только такая мать, как Лависа. Рони долго стояла на площадке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 что прожила на свете одиннадцать зим. И боюсь, что двенадцатый принесет мне смерть. А мне еще очень хочется жить, Бирк, понимаешь? А ты не думай о зиме, думай о лете.